озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Бусти. Ссылка рулейт. Библиотека Небесного Пути Читает Эролион Глава 41. Оценщик сокровищ мастер Мо ян такой удивительный с сомнением спросил Джан суянь быть способным поднять на уши такое количество людей кто этот мастер Мо янг какими магическими способностями он обладал да он невероятен он эксперт в сфере оценки почтительно отозвался о нем продавец оценщик переспросил джан суянь оценщик и гурман являлись специфическими занятиями тем не менее первый относился к средним девяти путям Эта профессия не могла быть столь же славной, как аптекари, кузнецы и ремесленники, но она была способна заставить людей вокруг впасть в истерику. Это объяснялось тем, что оценщики могли сказать, был ли предмет сокровищем или нет, просто посмотрев на него. В области оценки сокровищ они обладали золотыми пальцами, что делало их существование похожим на бога азартных игр. Многие люди следовали за ними, когда они появлялись на публике. Оценка сокровищ была коммерческой деятельностью, подобная оценке камней из Земли. Существовали некоторые древние сокровища, изначальное сияние которых было погребено под покровом скал и фауны. Как раз по внешнему виду, самое большее, что можно было сделать, это определить, что это артефакт. Невозможно было определить уровень сокровищ и их характеристики. Его единственная форма будет раскрыта только тогда, когда оболочка артефакта будет очищена. Было много торговцев сокровищами, которые решили не чистить эти сокровища и продавать их в такой форме. Это было похоже на концепцию азартных игр. Более этого, покупатель покупал артефакт, исходя из своей способности к распознанию и интуиции, а затем очищал его внешний вид. Если повезет, то могло попасться высочайшее сокровище, которое озолотит хозяина. С другой стороны, покупатель мог обанкротиться, вложив деньги в бесполезный артефакт. Рай с одной стороны и ад с другой. Из-за абсолютной непредсказуемости многие люди были одержимы этим и иногда даже сходили с ума. Оценщики были способны определить, действительно ли сокровище ценно. Те, кто был более способным, даже могли судить об артефакте до того, как щупали его. Таким образом, несмотря на то, что профессия относилась лишь к средним девяти путям, она привлекла многих и соблазняла пойти этим путем. В конце концов, это было прикосновение Мидаса. Если они подумают, что какой-либо лот был сокровищем, люди сразу же купят его, независимо от того, насколько дорог он был. «Этот мастер Мо-Ян прибыл сюда семь дней назад. Ходят слухи, что он невероятный оценщик из какого-то другого королевства. Однако раньше никто не обращал на него внимания». Продавец взволнованно начал рассказывать. «В первый день, когда кто-то хотел купить предмет, похожий на кувшин, стоимостью около ста золотых монет». Мастер Мо-Ян попытался убедить его не покупать, однако этот человек отказался слушать и в конце концов, очистив его, увидел, что существуют проблемы с этим предметом, и он не стоил ни одной золотой монеты. Во второй день мастер Мо-Ян убедил культиватора потратить 200 золотых монет, чтобы купить сокровища. Этот человек отказался ему поверить, поэтому не купил его. Таким образом, мастер Мо-Ян купил его сам. И после того, как его очистили, оно оказалось оружием вершины смертного ранга. Это то, что нельзя купить даже за несколько тысяч золотых монет. Его прибыль оказалась в десятки раз больше потраченного. Это наполнило бойца таким большим сожалением, что он хотел покончить с собой. На третий день он стал очень знаменитым. Было много людей, которые хотели получить его указания относительно того, что им следует купить. Тем не менее, только счастливчик получал такую возможность. Он посоветовал ему купить небольшую нефритовую бутылку, стоимостью в 500 золотых монет. В тот момент многие люди думали, что он ошибся. Независимо от того, насколько невероятна была нефритовая бутыль, она не могла стоить такой суммы. Кто знал, что в тот момент, когда ее очистили, в ней нашли шесть таблеток шестого уровня? Кто-то даже предложил эту бутыль за 10 тысяч золотых монет купить на месте. Глаза продавца загорелись еще больше, и он продолжил. то есть прибыль в 20 раз. Это слишком невероятно. Следующие несколько дней он проходил на рынок каждый день и советовал только одному человеку в день. Даже в этом случае человек, которого он выберет, сможет разбогатеть. Многие люди испугались этого. Таким образом, они находились здесь днем и ночью и надеялись завоевать его благосклонность, чтобы он дал им совет. Теперь, когда он снова здесь, ничего удивительного, что люди заволновались. Удивительно. возгласил Джан Суань, услышав рассказ про мастера Мой яна Глаза Джан Суаня загорелись, и он одобрительно кивнул. Чтобы оценить истинную ценность сокровища под слоем мха или ила, его глаз должен быть экстраординарным. «Погодите-ка, я же обладаю библиотекой небесного пути, так что я тоже могу это сделать». Глаза Джан Суаня загорелись. Библиотека небесного пути позволяла человеку увидеть истинную природу вещей. просто вступая с ними в контакт. Другие люди, возможно, нуждаются в удаче или оценке сокровищ, но ему это не нужно. У меня есть простой способ разбогатеть. С такими мыслями Джан Суань не смог успокоиться. В оценке камней, прежде чем покупать камень, другим придется изучить различные аспекты камня, чтобы определить, окажется ли в нем нефрит. Однако Джан Суань был другим. Просто прикасаясь к артефакту своими руками, Библиотека Небесного Пути в его уме автоматически генерировала для него ответ. Покупать артефакты, зная всю информацию о них, для него было бы просто извлечь выгоду из такой торговли. Просто случилось так, что его зарплата была низкой, и у него было не так много денег. Таким образом, это была для него хорошая возможность, чтобы попытаться заработать приличную сумму. Следуя указаниям продавца, Джан Суань вскоре прибыл в зал, где проводились оценки сокровищ. Как он и ожидал, вид здесь не сильно отличался от оценки камней. Все виды сокровищ были помещены на возвышенную платформу, и каждая из них была густо покрыта слоем мха, ила, ржавчины и извести. Нет необходимости говорить о форме артефактов, чтобы оценить их стоимость. Позвольте сначала мне попробовать! Это правда, что Джан Суань не мог различать их только взглядом. Но Джан Суань предположил, что библиотека Небесного Пути смогла бы вникнуть в истинную природу артефакта. Таким образом, чтобы проверить свою теорию, он случайно коснулся артефакта, который был размером с голову человека. В библиотеке появилась книга. Декоративная ваза, созданная мастером первого Мо из Южной пещеры. Недостатки наличия трещины, поэтому может разрушиться в любой момент. Несмотря на массивность, это оказалось мусором, бесстрастно прокомментировал Джан Суань, но его глаза засияли от возбуждения. Как он и думал, если он входил в физический контакт с предметом, то мог получить подробное описание о нем. Таким образом, ему не нужно бояться, как бы хорошо не скрывались эти сокровища. Он, несомненно, сможет точно их идентифицировать. Он случайно коснулся нескольких более крупных артефактов и понял, что ни один из них не имеет большой ценности. Он продолжал прикасаться к дюжине артефактов по сторонам, но они не были действительно ценными. Джан Суань покачал головой. Неудивительно, что продавцы этих артефактов смогли извлечь из этого выгоду, и что оценщики так уважались, ведь вероятность того, что среди них есть настоящее сокровище, была слишком низкой. «А, мастер, пожалуйста, дайте мне несколько советов!» «Я готов заплатить вам за ваши советы!» «Мастер, я умоляю вас!» Пока он случайно касался сокровищ, пронзительные крики эхом отдавались за пределами зала, когда вошел мастер Мо Ян. Глаза тех, кто гнался за ним, были темно-красными и выглядели так, словно сошли с ума. «Мастер, до тех пор, пока вы даете мне свои наставления, эта молодая девушка будет подчиняться каждой вашей команде!» «Мастер, я готова вынашивать ваших детей до тех пор, пока вы будете вести меня!» Были даже женщины, которые находились рядом с ним, пытаясь соблазнить его своим обаянием. Джан Суань был ошеломлен. Он слишком популярен. Кажется, девушки готовы на все ради одного его слова. «Я покину королевский город Тяньсюань вечером. Чтобы выразить свою благодарность за то тепло, с которым меня все приветствовали, сегодня я помогу пятерым людям. Вам всем не нужно соперничать. У каждого есть шанс», – сказал мастер Мо Ян и, подойдя к залу оценки сокровищ, остановился. У мастера Мо Яна была снежно-белая борода, которая выдавала его преклонный возраст. Тем не менее, его кожа была гладкой и блестящей, без единой морщинки, вероятно потому, что он тщательно поддерживал свою красоту. Его глаза обладали аурой превосходства, поэтому никто не желал пересекаться с ним взглядом. Глава 42. «Кто-то действует очень круто!» Часть первая. «Уезжайте сегодня! Мастер, почему бы вам не остаться еще на несколько дней?» «Почему вы уезжаете так быстро?» Услышав, что мастер собирается уехать из города, люди еще сильнее встревожились. Оценщики редко появляются в городе Тянь-Сюань, а теперь он еще и уезжает сегодня. «У меня есть еще дела. Раз уж так, то я увеличу количество сокровищ, которые буду оценивать сегодня с пяти до десяти. Вы знаете, что оценка – непростая задача. Это истощает силы и энергию». «Десять – это уже мой предел», – ответил мастер Мо-Ян, а его брови приподнялись. Он вел себя так, как подобает эксперту, а его душевное состояние напоминало текущую реку, которую нельзя было понять. «Мастер, будьте уверены! Если вы поможете мне выбрать артефакты, я готов заплатить вам!» – крикнул мужчина средних лет. «Да, мы готовы заплатить вам! Если мастер выберет меня, я готов заплатить равноценную сумму!» Довольно много людей начали кричать в ответ на его слова. Основываясь на боевых отчетах мастера, те, кто получал его советы, зарабатывали в несколько раз большие суммы, которую они вложили в начале. Пока они были в состоянии получить настоящее сокровище, заплатить немного денег в качестве компенсации было сущим пустяком. А -а -а". Мастер Мо-Ян махнул ему рукой и прервал обсуждение людей. Нахмурившись, он заявил. «Я, мой Ян, не учился оценке за деньги. Причина, по которой я оцениваю для всех вас, это не богатство. Если бы я действительно желал денег, мне не нужно было бы помогать вам всем. Мне просто нужно оценить артефакт и продать его самому. Тогда не будет ли у меня большего состояния?» Люди пребывали в шоке от услышанных слов. Его слова были верными. Обладая проницательным взглядом, он мог просто купить те артефакты, которые он оценил, и легко заработать большую сумму. «Причина, по которой я обещал помочь вам, – это ваше теплое отношение ко мне. Деньги быстротечны для меня, они похожи на облака. Деньги легко заработать, но дружба бесценна», – сказал мой Ян. Сложив руки за спиной, он излучал ауру святого, на которого смотрели смертные. Он продолжил. Причина, по которой я обещал оценить артефакты для вас всех, это из-за вашего отношения. Не за деньги. Если кто-то продолжит говорить о деньгах, то забудьте о моей помощи. Мастер! Ваши слова мудры! Мы были слишком дерзкими! Мы никогда не сможем даже сравниться с мастером с точки зрения морали. За всю свою жизнь я ни перед кем не преклонялся. Сегодня вы первый, кому я преклонюсь, господин! Услышав слова мастера, Те, кто кричал о том, чтобы заплатить ему, покраснели. Посмотрите, как он себя ведет, а затем посмотрите на себя. Есть ли смысл сравнивать? Неудивительно, что он мастер, а мы просто маленькие людишки. Однако, прежде чем я начну оценку, я бы хотел кое-что спросить. Оценщик может только повысить возможность получения сокровища. Я не могу обещать вам, что вы все получите сокровища со стопроцентной вероятностью. Сказал мастер мой Ян. Мастер, мы все знаем, что оценка сокровищ большой риск, но ваша способность различать сокровища от мусора намного превосходит нашу, и мы верим в вас. Мы верим в оценку господина! Мы знаем правила, как можно все время получать сокровища. Однако мы считаем, что мастер определенно сможет помочь нам получить прибыль. Поскольку все верят в меня, то я начну. Могу ли я узнать, какой друг хочет, чтобы я выбрал артефакт для него? Мастер мо Ян осмотрел окружение. «Меня! Меня!» В одно мгновение бесчисленное количество людей подняло руки. Призыв оценщика был ясен. Каждое действие могло заставить людей впасть в искушение. «Хорошо. Вы!» Мастер мо Ян указал, и из толпы вышел пузатый мужчина средних лет, все еще не верящий в то, что его выбрали. <anxious> титр <-титры> «Меня? Это действительно я?» «Да, ты!» Кивнул с улыбкой мастер Мой Ян. «Благодарю вас, господин!» Мужчина тут же взволнованно вскочил, глядя на старика перед ним с жадным пристальным взглядом. «Дайте взглянуть!» Мастер Мой Ян подошел вперед. Он спокойно посмотрел на многочисленные артефакты, размещенные на платформе. Толпа тут же замолчала, не смея даже громко разговаривать, из-за страха отвлечь его. Вскоре он остановился и положил ладонь на один из артефактов, Щупая мягкими движениями артефакт, он, казалось, использовал какую-то особую технику, которая привела к дроже всего его тела. Через мгновение его лицо слегка побледнело. «Хорошо, вы можете купить этот. Я только что взглянул на него с помощью моей специальной техники, и он стоит довольно много». Мастер Моян обернулся и сообщил мужчине средних лет. «Вот этот?» Переспросил мужчина, а его глаза загорелись, и он бросился вперед, чтобы взглянуть. Это было гигантское сокровище, которое было покрыто толстым слоем извести. До такой степени, что весь артефакт просто выглядел как гигантский валун. Этот вид сокровища был самым трудным для чистки. Более того, учитывая его гигантский размер, сравнимый по высоте с человеком, потребуется по меньшей мере день или два, чтобы тщательно его очистить. «Да». Кивнул головой мой Ян. «Так как это рекомендация мастера, то я покупаю это!» Мужчина кивнул головой и обратился к продавцу. «Сколько это стоит?» «Пятьдесят тысяч золотых монет!» Ответил торговец зала оценки сокровищ. «Пятьдесят тысяч?» Мужчина был ошеломлен. Это была достаточно большая сумма. Даже несмотря на то богатство, которым он обладал, это было очень много для него. Даже популярный преподаватель высокого уровня, такая как Шень Бижу, зарабатывала только тысячу золотых монет каждый месяц. Ей потребуется несколько лет, чтобы достичь суммы в 50 тысяч. Покупай! Это рекомендация мастера! Если ты не хочешь, то я возьму вместо тебя! крикнул кто-то в толпе в виде его колебания. Действительно, рекомендация мастера не может быть ошибкой! «Это может стоить пятьдесят тысяч сейчас, но если окажется, что закровище стоит сто тысяч после очистки, то игра стоит свеч!» Прокричали несколько человек. «Хорошо, я <кхм> куплю это», — ответил мужчина, немного поколебавшись, и оплатил счет. После того, как мужчина средних лет купил артефакт, мастер Мо Ян, похоже, пришел в себя и еще раз осмотрел окрестности и сказал. «Итак, второй». Остальные люди быстро подняли руки. Оглянувшись, Жан Суань заметил продавца в толпе, которому он помог решить его проблему. Его рука была поднята высоко, и он помахал ей с восторженным выражением и сильным желанием быть выбранным. Но мастер выбрал другого человека. На этот раз это был пожилой человек, который был одет довольно экстравагантно. Очевидно, что он обладал огромным богатством. Как и в первый раз, мастер прошел мимо груды сокровищ и вскоре нацелился на одну из них. 80 тысяч золотых монет! Это сокровище было даже дороже, чем раньше. Однако этот пожилой человек даже не колебался и сразу оплатил счет. Это... разве это не декоративная ваза, созданная мастером первого Мо из Южной Печи? 80 тысяч золотых монет? Посмотрев на мастера оценки Мо Яна, давшего совет старику, Джан Суань моргнул, не веря своим глазам. Возможно, он не мог установить ценность других сокровищ, учитывая, что он еще и не взглянул на них. Но он уже проверил этот лот, который только что выбрал Мой Ян. Он мог быть большим, но внутри него находилась лишь декоративная ваза. Она не стоила ни единой золотой монеты, и все же... 80 тысяч золотых? Джан Сюань в замешательстве посмотрел на мастера Мой Яна. Как вдруг в его голове возникла книга. На ней было написано «Мо Ян». Мог ли он использовать боевую технику в данный момент? Основываясь на уникальных свойствах библиотеки Небесного Пути, книгу можно было получить только в том случае, если кто-то демонстрирует свою боевую технику. Может быть, этот человек использовал свою технику в настоящий момент? Находясь в недоумении, он открыл книгу. «Это... это же...» Губы Джан Сюаня дернулись, а на его лице отразилось странное выражение. Глава 43. Кто-то действует очень круто. Часть вторая. В книге было записано большое количество недостатков и прошлые деяния мастера Мо Яна. Первоначально известный как Ян Мо – ученик оценщика. Мошенник в королевстве Люджу, который сделал себе имя в качестве оценщика. Печально известен своими подделками. Чтобы заработать богатство и внимание женщин. Боевые приемы, голос обольщения, новичок спутать мысли других людей с помощью слов, упрощая их убеждения. Недостатки. Номер один разыскивается в королевстве люджу. Номер два. Джан Сюань не знал, должен ли он смеяться или плакать. Подумать только, что мужчина, который выглядел экспертом, является мошенником. На мгновение, Джан Сюань подумал, что он потрясающий. Похоже, в толпе находилось немало людей, которые являлись его людьми. Торговец, продающий артефакты, должен быть его соучастником. Они работали вместе, чтобы повысить свою известность в оценке сокровищ, чтобы они могли убедить людей покупать бесполезный мусор по высокой цене. Таким образом, извлекая из этого выгоду. Раз он обманывает, значит, есть люди, которых он уже обманул. Несмотря на то, что он знал, что тот был машинником, Джан Сюань не намеревался выставлять его. Во-первых, у него не было доказательства этому. Тем более, никто не должен знать о библиотеке Небесного Пути. Во-вторых, те, кто был уже обманутым, потеряли свою рациональность. Если он попытается убедить их в том, что он мошенник, возможно, он может подвергнуться агрессии. Джан Сюань никогда не сделал бы таких поступков, которые ему не могли принести пользы. не говоря уже о том, что это может принести ему массу неприятностей. Забудь об этом. Нужно просто посмотреть, что можно прикупить себе. Не беспокоясь о том, что мастер Мо Ян, который был занят, пытается вести себя круто, выставляя себя в качестве эксперта, Джан Сюань продолжал просматривать сокровища, размещенные на платформе, небрежно касаясь их, когда проходил мимо. При каждом прикосновении он узнавал об артефакте. Хотя цены артефактов не были отражены в библиотеке, предметы с меньшим количеством дефектов определенно более ценные. Потрогав от 40 до 50 предметов, он понял, что среди них нет ни одного ценного. Абсурдно низкая возможность найти сокровища в этой куче заставляла его содрогаться. «И последним будете... вы!» Когда Джан Сюань был занят артефактами, в комнате раздался авторитетный голос. Повернув голову, он увидел, что мастер Мо Ян смотрел на него, слегка покачивая головой, как бы отсеивая сомнения Джан Сюаня в том, что его выбрали. На него были направлены бесчисленные взгляды, выражающие зависть. «Я?» – переспросил с недоверием Джан Сюань. «Вам не нужно быть настолько несамоуверенным в себе. Именно вы!» – сказал мастер Мо Ян и погладил свою бороду с гордым выражением, как бы говоря, что это честь для Джан Сюаня. «Неуверенным?» – покачал головой Джан Сюань. Какая часть его выглядела неуверенной? Скорее он думал о том, как ему не повезло быть избранным. «Среди стольких безумных последователей, следующих за вами, почему вы выбрали меня?» Однако спустя короткое время он пришел к осознанию. Те, кто был здесь для оценки сокровищ сегодня, в основном шли за спиной мастера. Учитывая, что Джан Сюань был единственным, кто прогуливался по залу, Просматривая и непрежно касаясь артефактов, ему было нетрудно выделяться. «Я ценю вашу доброжелательность, но она мне не нужна», — ответил Джан Сюань. Зная, что тут является мошенником, он не хотел становиться золотой жилой, которая принесет им деньги. Джан Сюань махнул рукой и продолжил осматривать сокровища. «Не нужно?» — нахмурился мастер Мой Ян. Из девяти слотов, которые он выдал ранее, независимо от того, кто это был... Все люди приходили в восторг, а некоторые даже были на грани обморока из-за чрезмерного волнения. Но когда он выбрал этого парня, он на самом деле отказался? Он быстро спрятал потемневшее лицо, махнув рукой. Он пошел вперед, поглаживая бороду и с горечью глядя на Джан Сюаня. «Поскольку вы здесь для оценки сокровищ, конечно, вы хотели бы купить настоящее сокровище. Я заметил, что вы неумело бродили по залу». Поэтому я решил предложить вам несколько советов, чтобы вы не обанкротились в столь юном возрасте. Вы уверены, что вам это не нужно? Не разочаровывайте меня, отвергнув добрую волю, которую я оказываю вам. «Парень, если ты не хочешь слот, отдай его мне!» — крикнул кто-то из толпы. «Ему на самом деле не нужен слот, который ему дал мастер? С ним что-то не так?» «С первого взгляда видно, он ненормальный!» Я заметил его раньше. Он касался всех артефактов в комнате. Возможно, он что-то хотел украсть. Если бы мастер предоставил такую возможность мне, я бы, наверное, каждый день просыпался улыбаясь. Все могли ясно слышать разговор между Джан Сюанем и мастером. И они смотрели на первого, как на монстра. Он же мастер-оценщик. Он уедет сегодня после оценки для десяти человек. Это такая хорошая возможность, и все безумно борются за нее. Тем не менее, этот парень не хочет. Если он не сошел с ума, то что еще может быть? «Мне это действительно не нужно», — покачал головой Джан Сюань. «Закончить банкротством? Если я прислушаюсь к вашим советам, то я действительно стану банкротом». «Не спешите отвергать меня». Прежде чем Джан Сюань смог закончить свои слова, мастер Мо Ян прервал его. С глубоким взглядом, который отражал его сострадание к миру, и его решимость спасти тех, кто страдал, он сказал. «Нелегко для такого юноша, как вы, заработать немного денег. Я не надеюсь заработать что-либо от предоставления вам этого слота. По доброте сердечной, я надеюсь, что вы не купите чего-то более бесполезного и не потратите впустую свое состояние». Тут же послышались голоса людей из толпы. «Мастер мой Ян слишком сострадателен! Он не только способен проверить подлинность сокровищ, но и добр!» «Я собираюсь боготворить его!» «С сегодняшнего дня я буду уважать только одного человека, и это мастер мо -Ян. Услышав его слова, все почувствовали, что снова стали уважать его. «Посмотрите, насколько он сострадателен! Несмотря на то, что он обладает способностью оценивать сокровища, он не использует ее для получения большего богатства. Вместо этого он боится того, что другие люди пострадают от неправильного суждения». поэтому тратит свои усилия на то, чтобы оценивать для них сокровища. Подобного человека днем с огнем не сыщешь». Джан Сюан не ожидал, что Мой Ян будет настолько бесстыдным, чтобы объявить эти слова таким праведным тоном. Он покачал головой, но как только он собрался высказаться, Мой Ян снова перебил его. «Хорошо, я знаю, о чем вы думаете. Больше ни слова». Мо Ян посмотрел на него спокойно. с гордостью, отражающейся в его глазах. «Вы знаете, о чем я думаю?» засомневался Джан Сюань. «Вы, должно быть, думаете, что вы слишком молоды и не обладаете достаточной силой. Даже если вы успешно получите сокровище, у вас нет сил сохранить его. Вместо этого вы можете даже привлечь к себе бедствие», сказал мастер Мо-Ян и положил руки за спину. Вновь голоса людей послышались вокруг. «Да, в этом вся причина!» Мало того, что мастер невероятно оценивает сокровища, у него есть возможность читать мысли других. Это правда, что обладание сокровищем за пределами возможностей может привести к катастрофе. Это нормально, что у этого парня были такие мысли. Выслушав объяснение мастера Мо Яна, толпа пришла к осознанию. Они наконец поняли, почему Джан Сюань отвергал такую прекрасную возможность. Эм. Джан Сюань понятия не имел, как ему следует реагировать. «Этот парень слишком много о себе думает. У него нет сил сохранить артефакт». Когда Джан Сюань собирался прояснить ситуацию, Мо Ян посмотрел по сторонам и с гордостью заявил. «Слушайте все! Я выбрал этого юношу, поэтому независимо от того, какие сокровища я найду для него, я надеюсь, что у вас не будет жадных мыслей. Иначе вы оскорбите меня. Если так, то не ждите от меня пощады». Все быстро ответили хором. «Мастер, будьте уверены, мы определенно не будем делать такие вещи!» «Мастер, о чем вы говорите? Как мы посмеем возложить руки на человека, которого вы выбрали?» «Хорошо. Поскольку я уже сделал объявление, не стесняйтесь его купить. Вам не нужно беспокоиться о нежелательных проблемах». Мастер Мо Ян посмотрел на Джан Сюань с ободряющей улыбкой. Джан Сюань не ожидал, что этот мужчина будет таким самонадеянным. Как только он хотел высказаться... Мой Ян снова перебил его. «Вам не нужно чувствовать себя слишком тронутым этим. Поскольку я дал вам последний слот, это означает, что наша встреча была предрешена. Трудно объяснить такие вещи, как судьба, посредством рациональных объяснений. Так что вам не нужно чувствовать, что вы должны слишком благодарить меня. Я не хочу ничего взамен за то, что выбрал для вас сокровище. Это просто подарок от меня». «Что?» «В этом нет необходимости. Я могу гарантировать вам, что как только вы купите это сокровище, вы обязательно получите большую прибыль». Мастер Мо Ян даже не дал возможности Джан Сюаню что-либо сказать. Он достал предмет из груды артефактов и передал его. «Вот». Увидев это сокровище, Джан Сюань потерял дар речи. Он уже анализировал это ранее. Это был мусор, который был бесполезным. Это даже не стоило ни единой золотой монеты. «Ваша потеря будет эквивалент на цене, за которую вы его купите». Передав сокровище, мастер Мо Ян жестом пригласил торговца артефактами. «Всего 30 тысяч золотых монет!» – ответил продавец. Увидев, как Джан Сюань оставался неподвижным, старец погладил свою бороду, и на его лице появилась тонкая улыбка. «Поторопись и приобрети его. Это самое ценное сокровище, которое я оценил сегодня. Маленький друг, вы поразили меня!» «После того, как вы очистите внешний слой, постарайтесь не сойти с ума от богатства». После того, как его перебивали несколько раз, Джан Сюан не смог сдержать свой темперамент. «Взволнованный? Если вы хотите обманывать других, продолжайте. Я не буду вмешиваться в ваши дела. Зачем вы выбрали меня? Это приятно, когда вы пытаетесь вести себя так круто, да? Разве вы не заметили, как сильно я старался не задеть вашу гордость?» Глава. «Сорок четвертое. Я выберу один из них». Услышав слова Джан Сюаня, люди на мгновение стихли, а после послышались негодующие голоса. «Что? Этот маленький человек осмеливается сказать такое о мастере Мо Яне? Мастер помог ему выбрать сокровище по доброте душевной, а он утверждает, что мастер пытается его обмануть? Что за высокомерный парень? Этот парень больной». «Мастер преодолел столько трудностей, чтобы помочь ему выбрать сокровище, и все же он осмелился сказать, что он жульничает, чтобы казаться крутым?» «Что ты сказал?» — уставился на него мастер Мо-Ян. По всей видимости, он не ожидал, что молодой человек ответит таким образом. Лицо мастера Мо-Яна помрачнело, и он спросил. «Юноша, у вас возникло недопонимание в отношении меня?» «Недопонимание?» Вы должны быть более, чем осведомлены о том, что я сказал. Если вы хотите кого-то обманывать, продолжайте. Это не мое дело, и у меня нет желания вмешиваться в ваши дела. Я выбираю свои собственные артефакты, в то время как вы обманываете своих жертв. Так что давайте держаться друг от друга подальше. И перестаньте так надменно смотреть на меня», сказал раздраженно Джан Сюань. Он никогда не относился к мошенникам хорошо. По крайней мере, до тех пор, пока его не трогали. Тем не менее, этот человек собирался использовать его для своей выгоды. Так что Джан Сюань уже не был настолько дружелюбен. «Какая наглость!» – воскликнул мастер Мой Ян, и его лицо побледнело. Тем не менее, он продолжил. «Я стал квалифицированным оценщиком 30 лет назад и помог многим людям. Моя совесть чиста. Никогда не было ни одного человека, обвинившего меня в мошенничестве. Все здесь могут свидетельствовать об этом. Разве я вас обманывал? Мастер Мо Ян сострадателен и спасает тех, кто находится в опасных ситуациях. Как он может быть мошенником? Вы должно быть устали от этого наглого мальчугана. Мастер, не сердитесь. Я проучу этого человека за вас, чтобы он не смел клеветать в будущем. Всего несколькими словами, мастер Мо Ян сумел разжечь ярость всех людей, находящихся здесь. Каждый из них смотрел на Джан Сюаня, как будто он убил их семью. Стал квалифицированным оценщиком 30 лет назад? Совесть чиста. Джан Сюань потерял дар речи Вы всего лишь маленький ученик оценщика. Неужто вы так хотите показаться крутым? Ваша кожа намного толще, чем я думал. Неудивительно, что вы можете стать мошенником, которого разыскивают в королевстве Лиджу. Не только ваша кожа невероятно толстая, ваша способность приспосабливаться к резким изменениям действительно пугает. другие мошенники начнут паниковать, когда их уличат во лжи. Тем не менее, этот человек умело перевел ситуацию в свою сторону, что помешало Джан Сюаню спокойно уйти. Если бы Джан Сюан не обладал библиотекой Небесного Пути, то, видя, как праведно действовал мастер, он даже не подумал бы о том, что тот мошенник. Однако, как было написано в книге, которую создала библиотека Небесного Пути, Мо Ян точно мошенник. «Все, успокойтесь!» Видя, что гнев каждого обрушился на Джан Сюаня, Мо Ян махнул руками и сказал «Я прощу вас. Если вы сможете извиниться за слова, которые вы сказали минуту назад, то я забуду об этом. В противном случае вы понесете наказание за клевету в мой адрес». «Наказание?» Джан Сюань покачал головой и сказал «Это не так сложно проверить, являетесь ли вы мошенником или нет, лгу я или нет». Как только люди очистят артефакты, которые они только что купили, мы сразу узнаем результаты. Какой смысл говорить здесь столько глупостей? «Вот как!» Мастер Мо Ян, казалось, предсказал, что он скажет такие слова, и спокойно ответил. «Я уже сказал ранее, что уеду из города Тяньсюань к вечеру. Артефакты, которые я выбрал для них, все большие по размеру, и для их очистки потребуется по меньшей мере полдня». «У меня срочные дела, и я не могу откладывать свой отъезд надолго. Так что вы можете использовать, чтобы обвинить меня?» В этот момент старик взмахнул рукой, показывая свое недовольство. «Я, мой Ян, жил честной жизнью, поэтому у меня нет причин бояться ваших обвинений. Тем не менее, я помог вам выбрать артефакт по доброте душевной, только чтобы вы обвинили меня в мошенничестве?» «Поскольку у вас нет конкретных доказательств, то это клевета. Знаете ли вы последствия клеветы на главного оценщика?» Услышав эти слова, Джан Сюань понял, что он все еще недооценивает его бесстыдство. Как и ожидалось от профессионального мошенника, он уже продумал план отступления, если ситуация изменится. Мо Ян уже ясно объявил, что сегодня вечером покинет Тянь Сюань, таким образом заранее проложив путь к побегу. Прежде чем Джан Сюань смог сказать что-либо, ему уже нанесли ответный на удар. Даже если он скажет, что тот боялся ждать, когда очистят артефакты, никто не поверит ему. Более того, Джан Сюань действительно не имел никаких доказательств того, что он мошенник. Секрет о библиотеке Небесного Пути не мог быть раскрыт. Даже если его раскрыть нужен тот, кто поверил бы ему. «Парень, опустись на колени и извинись перед мастером!» «Осмелишься сказать, что мастер – мошенник, я убью тебя!» Откуда взялся этот смельчак, который осмелился поставить под сомнение невиновность мастера? Увидев, насколько праведный и невинный был мастер, многие люди поверили в него еще больше и выплеснули всю злость на Джан Сюаня. Они были в ярости. Неважно, кто бы это был, но если кто-то осмеливался прервать их, то они сразу же накинутся на него». С их точки зрения, мастер мой ян был честным человеком. Поэтому как он мог быть мошенником? Что за вздор! Поскольку этот человек осмеливается утверждать, что мастер мошенник, он должен уметь оценивать, так? Если вы способны это сделать, то выберите один артефакт для нас. А если он окажется мусором, то вы извинитесь и покинете это место. Кто-то выкрикнул из толпы. В самом деле, поскольку вы сказали, что я мошенник... и вы не хотите принять артефакт, который я выбрал для вас, я уверен, что вы должны хорошо быть осведомлены в оценке». Мастер Мой Ян кивнул головой и продолжил. «Как насчет того, что я дам вам шанс? Мы вместе выберем простой и маленький артефакт, чтобы мы могли вместе его очистить для оценки. Если вы сумеете извлечь выгоду из артефакта, который вы выбрали, я признаю, что вы квалифицированный специалист. Но если вы выберете бесполезный мусор, «Извините, но вам придется купить сокровище, которое я только что выбрал для вас, опуститься на колени и извиниться передо мной». «Вы хотите соревноваться со мной в оценке артефактов?» – переспросил Джан Сюань. Еще мгновение назад он стоял перед дилеммой при предъявлении доказательств. Однако, услышав его слова, он слегка опешил и чуть не рассмеялся на месте. Однако после тщательного размышления он смог понять причину действий мастера Мо Яна. С точки зрения мастера, Джан Сюань был всего лишь 18-летним или 19-летним юношей. Поэтому, что он мог знать об оценке? Кроме того, поскольку он смог помочь другим получить прибыль несколько дней назад, он, должно быть, подготовил несколько заготовок заранее. Если они оба будут оценивать одновременно, то Джан Сюань выберет мусор. Таким образом, он сможет использовать эту возможность для дальнейшего укрепления своего престижа. Возможно, он мог бы даже привлечь несколько дураков. чтобы те вложили свои деньги». «Что, вы не решаетесь принять вызов?» – настаивал Мо Ян. «Отлично», – ответил Джан Сюань. Поскольку другая сторона искала острых ощущений, как он мог отказать ему? «Хорошо, тогда я пойду первым», – сказал мастер Мо Ян и пошел к столу с артефактами. Он быстро остановился перед артефактом размером с ладонь и поднял его. Этот артефакт был покрыт толстым слоем глины, так что даже внутренняя форма не могла быть установлена. Разумеется, определить, было ли это ценным или нет, довольно трудно. «Продавец, сколько это стоит?» Подняв предмет, спросил Мо-Ян. «Этот артефакт мал по размеру, и от него не выделяется много энергии. Двести золотых монет», — ответил продавец и подошел к мастеру Мо-Яну. «Хорошо. Найдите кого-нибудь, кто поможет мне это убрать». Спокойно сказал мастер Мо-Ян, передавая деньги. Торговец схватил сокровище и отправил его в зал. Через мгновение он вышел с золотой жабой в руках. С возбужденным видом он сказал. «Поздравляю, мастер! Это дух рогатой золотой жабы!» «Что это такое?» «Дух рогатой золотой жабы – зверь шестого ранга. Из всего его тела самой ценной частью является кожа. Он линяет только раз в жизни. Это может быть использовано в медицине, и это очень ценно. «Как ожидалось от мастера мо Яна. Ваша способность распознавания невероятна!» Увидев такое зрелище, глаза у слегка обеспокоенной толпы снова фанатично загорелись. «Хорошо. Теперь ваша очередь», указал жестом мастер Мо-Ян. Джан Сюань кивнул головой. Зная, что мастер был мошенником, он знал, что у него наверняка будет план на случай непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, он не ожидал, что его план непредвиденных обстоятельств будет настолько невероятным. Джан Сюаню нужно было бы выбрать что-то хотя бы того же уровня, что и мастер. «Могу ли я сначала выбрать артефакт и заплатить за него после очистки?» спросил Джан Сюань у продавца. «Ни за что. Вы должны заплатить в первую очередь, прежде чем очищать. Это часть правил. А если это окажется мусором после того, как вы его очистите, и вы не захотите платить?» Или если он окажется слишком ценным, и мы больше не захотим его продавать. Было бы невозможно разрешить такие ситуации». Холодно, ответил продавец. Чтобы не допустить такого раздора, нужно было заплатить. Это было равносильно подписанию контракта, и никто бы не смог отвернуться от него. «Ладно, тогда...» Узнав о правилах, Джан Сюань мог только кивнуть головой. Затем, перевернувшись, чтобы осмотреть артефакты, он сказал не краснее. А, подойдите и укажите мне, какие артефакты стоят меньше восьми золотых монет в этой куче. Я выберу один из них». Глава сорок пятая. Конец. «Что он только что сказал? Могу ли я верить своим ушам? Восемь золотых монет и меньше?» Услышав гордый голос Джан Сюаня, все сразу сглотнули. Они все находились в изумлении от только что услышанных слов. «Вы серьезно?» Оценка артефактов. Тут каждый играет в азартную игру, испытывая свою удачу. Независимо от того, какой артефакт вы выберете, он стоит не меньше сотни. 8 золотых монет. Чего вы хотите за такие деньги? У него мозг вообще работает. 8 золотых? Вы можете с таким же успехом взять кучу грязи и попробовать оценить ее. Вы все еще хотите это сделать? Здесь нет ни одного предмета, который бы стоил меньше восьми золотых монет. В следующий миг слезы смеха потекли по лицам людей. «Черт возьми, парень, можешь перестать быть таким веселым? Как вы намерены найти здесь объект стоимостью ниже восьми золотых монет? Вы бы не могли ничего купить, даже быть у вас восемьдесят золотых монет!» «Почему? У вас даже нет артефакта, который стоил бы восемь золотых монет в зале для оценки сокровищ? Вам не стыдно?» Не обращая внимания на издевательства, которые толпа изливала на него, Джан Сюань с гордостью уставился на торговца. Его предыдущий «я» оставил ему всего восемь монет. Он бы не смог раскошелиться ни на одну монету больше, даже если бы захотел. Люди переглянулись и снова рассмеялись. «Вы тот, кто должен смущаться! Это похоже на то, как кто-то бежит к риэлтору и надеется купить квартиру за один золотой! Старший брат, твоя голова действительно в порядке?» «Здесь нет ни одного артефакта за такую цену. Вы можете свободно выбирать из этой кучи предметов. а когда закончите, я заплачу за вас. Если вы заработаете, то все это пойдет к вам. Если проиграете, мы просто вернемся к тому, что вы обещали ранее. Вы извинитесь». Мастер Мо-Ян презрительно уставился на молодого человека, положив обе руки за спину. «Как ожидалась ожидалось от мастера Мо-Яна! Какая невероятная щедрость! Этот юноша-клоун, приехавший сюда, чтобы одурачить самого себя!» «Я уступаю мастеру с точки зрения своей нравственности!» Услышав, что мастер был готов заплатить вместо своего противника, толпа не могла бы не ощутить его щедрости. «Вы видите это? Посмотрите, как ведет себя мастер, а затем посмотрите на этого парня. Забудьте об этом, лучше не сравнивать их обоих, они то меня вырвет». «Вы уверены?» Глаза Джан Сюань сверкнули. Зная, что соперник был мошенником, Джан Сюань не чувствовал вины, тратя его деньги. «Конечно». Я всегда отвечаю за свои слова. Мастер Мой Ян казался просто святым, который спустился в смертный мир, незапятный на мирской грязью. Ха-ха, тогда я начну отбор. Джан Сюань слабо улыбнулся, подошел к платформе и посмотрел на артефакты в куче. Так как соперник выбрал маленький артефакт, то он был ограничен выбором мелких предметов. Кроме того, чем больше артефакт, тем больше времени требуется для его очистки. Этот парень слишком бесстыден. На самом деле, я понятия не имею, почему мастер мой Ян так хорошо к нему относится. Если бы я встретил такого человека, я бы, конечно, давно его избил. Оскорблять мастера! И даже использовать его деньги, чтобы купить артефакт. Бесстыжий! Увидев, что юноша безо всякого стыда взволнованно просматривал предметы, толпа притихла. Им встречались раньше толстокожие люди, но человека с такой толстой кожей они еще не видели. «Это я оскорбил мастера, назвав его мошенником. Несмотря ни на что, мы оба сейчас находимся во враждебных отношениях. При таких обстоятельствах не стесняйтесь использовать деньги другой стороны, чтобы купить артефакт и конкурировать с ним. Этого вполне достаточно». Не обращая внимания на толпу, Джан Сюань коснулся каждого сокровища, доступного его взору. Вскоре он также выбрал предмет размером с ладонь и передал его. «Он стоит 200 золотых монет!» Посмотрев на артефакт, прямо сказал торговец. «Мастер, поторопитесь и оплатите счет!» Джан Сюань жестом беззастенчиво пригласил мастера. Тень пробежала по лицу мастера Мо Яна. Он намеревался высмеять соперника, но не ожидал, что тот примет его помощь с такой гордостью. Будто теперь он казался слугой. Подавляя желание задушить соперника, он заплатил 200 золотых монет. «Хорошо, давайте очистим его здесь. Со всеми присутствующими!» «Никто не сможет обвинить меня в фальсификации результатов». Джан Сюань махнул рукой. «Хм, давайте посмотрим, будете ли вы столь же надменным после того, как объект будет очищен». Действия молодого человека также приводили в ярость торговца. Он небрежно достал инструменты, используемые для очистки артефактов, и стал поспешно его очищать. Вскоре мох и камни, покрывающие объект, осыпались, и предмет раскрыл свою истинную форму. Это был полупрозрачный камень, излучавший теплый свет. «Это... Камень Лин -Лун? Наблюдая за очисткой, прокричал кто-то с недоверием. «Что это такое?» Не все в толпе узнали его. «Неужели вы этого не знаете? Камень Лин Лун является одним из основных компонентов при создании предметов призрачного ранга. Каждый камень чрезвычайно ценен, и именно поэтому его всегда очень мало в наличии», — объяснил с волнением человек, который говорил ранее. Артефакты могли быть ранжированы на божественные, святые, духовные, призрачные и смертные. В таком месте, как королевство Тянь-Сюань, практически не было артефактов смертного ранга, не говоря уже о призрачном. Таким образом, каждый из камней мог быть продан по непомерной цене. Используемый в качестве основного ингредиента при создании артефактов призрачного ранга, он мог свести с ума бесчисленные кланы и экспертов, как только будет выставлен на торги. За сколько он может быть продан? Понимающие этот пункт люди не могли не спросить. Трудно было понять ценность предмета только из-за его редкости. Лучший способ установить его ценность – это все еще назвать его цену. «Я слышал, что королевство Люджу продало такой камень на аукционе несколько лет назад. Он был меньше этого, размером с куриное яйцо, но был оценен в 50 тысяч золотых. Посмотрите, насколько велик этот, не говоря уже о его уровне чистоты». «Независимо ни от чего, его стоимость по крайней мере сто тысяч!» Кто-то громко сглотнул слюну, и в этот момент... «Сто тысяч!» Все на месте почти сошли с ума. «Предмет, купленный на двести золотых, продан за сто тысяч! 50-кратный доход, в одно мгновение! Это по-настоящему?» «Это... это...» У торговца дрожали руки, когда он недоверчиво уставился на камень. Как торговец с залом продажи сокровищ, он был способен идентифицировать много артефактов и знал им цену. И еще он знал, что говоривший только что человек, ни разу не ошибся. Этот лот определенно стоил таких денег. «Невозможно. Я должен видеть». Уверев шок, охвативший толпу, лицом мастера мой Яна дернулось. Он думал, что соперник не может выбрать что-либо ценное, и что он использует это, чтобы снова продемонстрировать свое превосходство. Он даже не мог допустить мысли, что будет выбрано такое невероятное сокровище. Оба предмета стоили 200 золотых монет, но артефакт Мо Яна продали всего за 2000, тогда как другой за 100 тысяч. Разве разница не слишком огромная? «Я продаю этот камень Лин Лун прямо сейчас!» Осознав, что это за объект, Джан Сюань ничуть не удивился. Он схватил сокровище из рук торговца и посмотрел на толпу. «Я предлагаю 100 тысяч!» Прокричал человек, узнавший камень Линлун ранее. Сто тысяч золотых монет может быть огромной суммой, но по сравнению с таким сокровищем, как этот камень Линлун, последний будет гораздо более ценным. Предлагаю сто десять тысяч. В толпе нашлись еще несколько человек, которые тоже знали ценность камня. Сто двадцать. Вскоре цена остановилась на ста трех, и камень забрал состоятельный мужчина средних лет. Это банкноты от банка Тяньсюань. Таким образом, вы можете вывести 153 тысячи золотых монет из любого банка в городе Тяньсюань. Мужчина средних лет схватил камень Линлун и протянул пачку банкнот. Вес золотых монет был значительным, поэтому перемещать их было не очень удобно. Таким образом, как и в прошлом на Земле, начали появляться банкноты и аналогичные бумажные купюры. Посмотрев, он понял, что эти бумажки настоящие и забрал их себе. Затем он достал банкноту достоинством в тысячу. и подошёл к мастеру Мо-Яну. «Ранее вы отдали за меня 200 золотых монет. Вот тысяча. Рассматривайте это как чаевые». Глава 46. Разоблачая мошенничество. «Чаевые?» Услышав такие слова, мастер Мо-Ян пошатнулся. «Дай чаевые своей голове. Я мастер-оценщик. У меня нет недостатка в деньгах». чего мне принимать от тебя чаевые». Мастер Моян Ян был на грани срыва. Он находился в неловком положении, независимо от того, возьмет он деньги или нет. Если он возьмет деньги, то это будет означать, что он ничем не отличается от официанта или обслуги. Если он откажется, то... «Действия соперника смутят его?» Вдруг в его голове возникла мысль, «Может, парень предвидел это заранее, чтобы заставить его потерять лицо?» «Вы отказываетесь? Отлично! Тогда я оставлю тысячи себе! Вы должны знать, что можно купить много вещей на тысячу золотых монет!» Пробормотал рядом Джан Сюань, чувствуя его колебания. Услышав эти слова, мастер Мо Ян чуть не провалился сквозь землю. «Я уверен, что вам просто повезло в выборе!» Однако это не означает, что вы выиграли. Но у меня еще есть дела, и мне нужно уходить. С холодным взглядом мастер Мо Ян встал и приготовился уходить. Его решительные действия впечатлили Джан Сюаня. Как и ожидалось от профессионального мошенника. В тот момент, когда дела идут плохо, он уходит. Такая решительность действительно заслуживает уважения. Независимо от того, повезло ли Джан Сюаню. или он был действительно квалифицирован в оценке, его больше не назовут сумасшедшим, так как он заработал так много за один раз. Вместо того, чтобы мусолить это дело, нужно было поскорее закончить. В конце концов, он уже выиграл с оценки для других. Чем дольше продолжается спор, тем выше вероятность того, что что-то пойдет не так. Результаты нашего состязания пока не являются окончательными. Почему вы так спешите уходить? Учитывая предыдущее действие мастера Мояна, Джан Суан не мог позволить ему сбежать. «Действительно, мастер, не торопитесь уходить. Вы тоже получили прибыль от предмета, который вы купили, так что это нельзя считать его победой». «Мастер недооценил своего врага. Вот почему он не выбрал самое ценное сокровище с самого начала. Мы верим в вас». После нескольких дней усилий у мастера были люди преданные ему. Я уже говорил, что у меня есть дела. Прощайте. Махнул рукой мастер Мо Ян. Даже если у вас есть неотложные дела, я сомневаюсь, что несколько минут будут иметь большое значение. Есть еще вещи, в которых я бы хотел получить ваше руководство, сказал Джан Суань и заблокировал путь побега соперника. Какие вещи? Мастер Мо Ян остановился и хрипло пробормотал: этот друг. Увидев, как он перестал двигаться, Джан Суань слабо улыбнулся и уставился на пожилого человека, который получил совет мастера и купил декоративную вазу. «Что это?» – Подошел мужчина. Он держал артефакт, содержащий декоративную вазу, как будто обнимал драгоценное сокровище. Учитывая его размер, он не сможет очистить его в течение короткого периода времени, так что он решил остаться и посмотреть на состязание. «Если я не ошибаюсь, артефакт, на который вы потратили 80 тысяч золотых монет – всего лишь декоративная ваза. Кроме того, она сломана и даже не стоит ни одной золотой монеты», – заявил Джан Суань, указывая на артефакт в руках мужчины. «Декоративная ваза? Даже не стоит ни монеты? Что это за шутка? Это то, что выбрал для меня мастер!» – ответил мужчина, и лицо его потемнело. «Очистка такого большого артефакта займет много времени. Как минимум, вам потребуется день. Как насчет того, что вы разнесете ее прямо об пол, и, если я ошибаюсь, то заплачу вам 80 тысяч золотых монет? Однако, если я прав, это означает, что вы попали в его ловушку и были обмануты. Если это так, вы можете просто потребовать деньги обратно от того, кто вас обманул», предложил Джан Сюань с усмешкой. «Разбить?» Мужчина был в шоке. Слова молодого человека имели смысл. Очистка такого большого артефакта, безусловно, займет много времени. Однако, если бы он разбил его о пол, это заняло бы мгновение. Если все действительно так, как утверждает юноша, и это окажется просто декоративной вазой, тогда он многое потеряет. Даже для него потерять 80 тысяч золотых монет было достаточным, чтобы обанкротиться. Если это окажется подделкой, Он даже может покончить с собой. Если бы молодой человек сказал эти слова минуту назад, то он бы просто пренебрег ими. Однако, юноша только что купил сокровище, которое принесло ему огромный доход. Именно этот факт заставил его задуматься. «Не беспокойтесь, истинное сокровище не разрушится так легко. Даже если бы вы его разгромили, очень маловероятно, что оно сломается. Вы ничего не потеряете». продолжал настаивать Джан Суань, чувствуя его нерешительность. «Верно». После непродолжительных раздумий пожилой человек уронил артефакт на пол. С грохотом гигантский артефакт разрушился и его истинная форма проявилась среди мха и грязи. Действительно, это оказалась разбитая ваза. «Это действительно декоративная ваза?» После этого... Люди проверили, что это было, и, несомненно, это была декоративная ваза. Даже если этот объект был античным с древних времен, он все равно не стоил много денег. Само собой, разумеется, никто его не будет покупать из-за десять золотых монет. «Что происходит?» Увидев разбитую вазу, мужчина был в шоке. Сначала он поставил все свои ожидания на этот артефакт, в надежде заработать большие деньги. Но все это закончилось вот так. Как он мог не сойти с ума? Что происходит? Вы должны спросить мастера Мояна. Если я не ошибаюсь, он работал вместе с продавцом, чтобы получить репутацию безупречного оценщика и привлечь всеобщее внимание. Затем, благодаря его оценкам, он мог заставить вас всех потратить большие деньги, чтобы купить артефакты, на которые он укажет, таким образом получая прибыль с этого. сказал Джан Суань и посмотрел на мастера Мояна и торговца. И уголки его рта поползли вверх. А затем он продолжил. А что касается того, почему он смог выбрать объекты высокой ценности, причина проста. Они могли поменять местами артефакты и заявить, что это те, которые он выбрал. Так или иначе, никто не видит процесс очистки, поэтому никто не может опровергнуть его. «Это...» «Это правда?» Услышав слова Джан Суаня, всеобщее доверие к мастеру Мо Яну было подорвано. Выбрав вклад перед всеми, Джан Сюань успешно раскрыл поддельное сокровище, которое оценил мастер Мо Ян. Люди начали подозревать мастера. Пока они все еще были заняты размышлениями о том, кто прав, а кто виноват, еще один треск эхом раздался посреди толпы. Другой человек, получивший совет мастера, разбил артефакт, который он купил. На этот раз это была не декоративная ваза, а бесполезная керамика. С одного взгляда было ясно, что это не стоит больших денег. «Фальшивка! Это подделка! Я потратил 60 тысяч золотых монет, чтобы купить это! Они мошенники!» Увидев разбитые осколки на полу, те, кто купил оцененные предметы, знали, что их тоже обманули, и начали яростно реветь. Люди, которые купили артефакты по совету мастера, начали бросать их на пол. Заметив то, что находится внутри, их лица потемнели. «Они все подделки. Это просто бесполезный мусор». «Нас обманули! Мастер мой Ян – обманщик!» Если бы была только одна подделка, люди смогли бы принять это. В конце концов, даже оценщик не мог выбрать сокровища со стопроцентной вероятностью. Однако, когда все девять артефактов, которые он оценил, оказались мусором, Это могло означать лишь то, что он был мошенником. Разъяренная толпа плотно окружила мастера Мояна и торговца и пристально смотрели на них. В этот момент даже мысль об убийстве промелькнула в головах людей из толпы. В конце концов никому не доставались деньги с неба. «Не слушайте бреда этого парня. Даже у самых великих оценщиков есть моменты, когда они ошибаются». Я действительно не знаком с этим торговцем артефактов». Уверив смертоносный блеск в глазах толпы, мастер Мо-Ян понял, что их уже невозможно обмануть, и вместо этого взревел от гнева. Если бы это было мгновение назад, толпа наверняка выслушала бы его слова, но сейчас никто больше не обращал на него внимания. Раздались крики агонии и не пощадили даже торговца артефактами. Что же касается инициатора инцидента, Джан Сюаня, то он ускользнул с того момента, как внутри разразился хаос. Мир был огромным, и всегда были люди, которые пытались наживаться на других, и были люди, которые были обмануты ими. Он не был всемогущим богом, и вмешиваться во все дела было невозможно. Если бы мастер Мо Ян не стал трогать его, он бы не стал разоблачать его. Теперь, когда те, кто был обманут, знали о ситуации, Естественно, что у них были свои способы решения проблемы. Джан Сюаню не было необходимости вмешиваться. Книжный магазин Хуань Юй. Медленно прогуливаясь по рынку, перед ним предстал гигантский магазин. В нем находилось огромное количество книжных полок, заставленных книгами. В магазине также хранились лекарственные травы, оружие, дикие звери. Это было его основным мотивом. когда он решил зайти в этот магазин. Нужно взглянуть. Джан Сюань поднял ногу и прошел в магазин. Глава сорок Хуань Юй. Как только он вошел в книжный магазин, одна девушка вышла вперед, чтобы поприветствовать его. «Молодой человек, вы здесь, чтобы покупать книги или просто посмотреть?» Примерно семнадцать и восемнадцать лет Ее чистое лицо и внешность были особенно заманчивыми. Несмотря на то, что она не была так красива, как Шэн Бижу, ее все равно можно было назвать красавицей. У вас есть секретные руководства по технике культивации шестого дана? – спросил Джан Сюань. Техники культивации шестого дана? Должно быть, вы шутите. Такие секретные руководства стоят солидных денег, а маленький бизнес, подобный нашему, не имеет квалификации для их продажи. «Если вам нужны руководства по методам культивации низкого уровня, у нас есть некоторые из них», ответила девушка и покачала головой. Книги, продающиеся в их магазине, в основном относились к географии, биографиям авторитетных фигур и тому подобного. Методы культивирования были чем-то очень конфиденциальным для культиваторов. Так как же можно было просматривать или свободно продавать их? Тогда... «Может быть, вы знаете какие-нибудь магазины, которые продают их?» Подтвердив свои подозрения, что руководства здесь нет, Джан Сюань вздохнул и посмотрел на нее в ожидании. «Продают их?» Девушка покачала головой, прежде чем ответить. «Невозможно, чтобы кто-либо из королевского города Тяньсюань Сюань продавал методы культивирования этого уровня. Однако некоторые эксперты собирают довольно много таких книг. Если у вас с ними дружеские отношения...» «Возможно, они могут позволить вам их посмотреть?» «Позволят мне посмотреть их?» «Звучит здорово!» Глаза Джан Сюаня загорелись. С библиотекой Небесного Пути ему не было необходимости покупать книги. До тех пор, пока он мог приложить руку к этим книгам, просто перелистывая их, соответствующая книга будет скомпилирована автоматически. Знаете ли вы, старейшин, которые собирают такие руководства в своих резиденциях, и позволяют просматривать их другим», не удержался от вопроса Джан Сюань. Разрешая другим просматривать их?» Девушка нахмурилась, задумалась на мгновение и с лукавым взглядом ответила. «Я знаю одного. Однако он очень эксцентричный. Когда он в хорошем настроении, он не будет возражать, даже если вы возьмете все книги в его доме. Но если он находится в плохом настроении, то он может даже не пригласить зайти к нему домой». «Такой человек существует в мире?» Джан Сюань нахмурился и продолжил. «Тогда, может, я попрошу вас привести меня к этому старшему?» «Вам повезло, что сегодня не так много дел. Я отведу вас туда прямо сейчас», — ответила девушка и улыбнулась. «Спасибо за беспокойство». Он не ожидал, что девушка будет настолько добра, что согласится привести его туда лично. Поэтому... Он с благодарностью кивнул головой. Вместе с девушкой они вышли из книжного магазина. Беззаботно болтая, Джан Сюань узнал, что девушку звали Хуань Юй. Эту книжную лавку она открыла сама. Судя по внешнему виду книжного магазина, он, казалось, был недавно открыт. Максимум, около десяти дней назад. Или около того. «Вы говорите, что в доме этого старейшины есть много книг?» Джан Сюань не мог не задать такой вопрос. «Естественно, этот старейшина известный во всем королевстве ученый, и когда-то он был учителем императора Шэньчжуя. Он – человек, который может свободно входить и выходить в королевское кролилище книг. Как вы думаете, возможно ли, чтобы книг в его доме было мало?» Ответила Хуань Юй. «Учитель императора Шэньчжуя? Значит, он был наставником императора?» Джан Сюань был ошеломлен. Нынешнего императора королевства Тяньсюань звали шанжуй Никто не знал об уровне его культивирования. Было известно только то, что он был самым сильным человеком во всем королевстве, не никем. Наставники для императора тщательно отбирались, и они должны были пройти многочисленные этапы отбора, пока их позиция не будет утверждена. Даже директор академии Хунтянь не обладал такой квалификацией. Он учитель рисования и каллиграфии, а не учитель боевых искусств. Тем не менее, он все еще невероятная фигура, которую глубоко уважает император. С торжественным видом произнесла Хуань Юй, а затем предупредила Джан Сюаня: "Этот старый господин Лу Чэнь, элегантный человек, который очень любит этикет. Он ненавидит младших, которые говорят глупости. Когда мы придем, вам нужно тщательно думать над своими словами. В противном случае... «Вы не получите разрешение посмотреть его книги». «Понял». Джан Сюань кивнул головой. «Кроме того, у меня есть свои собственные дела. Когда мы прибудем, вам придется разбираться с вопросом о просмотре книг самому», сказала Хуань Юй и посмотрела на него своими красивыми глазами. «Не волнуйтесь, я не ударю в грязь лицом». Понимая смысл ее слов, Джан Сюань улыбнулся в ответ. он уже был благодарен за то что она была готова привести его сюда несмотря ни на что он все еще был учителем как он мог поставить юную леди в неловкое положение старый господин предпочитает юниоров которые более послушны неважно что говорит старый мистер вам просто нужно кивать головой вы также должны знать что такой великий ученый как он консервативен поэтому его мысли могут расходиться с нашим мнением «Только постарайтесь не ссориться с ним», – снова напомнила ему Хуань Юй. Скоро они покинули территорию рынка и прошли через ряд аллей. Они прибыли в резиденцию. «Это резиденция господина Лучэня», – указала Хуань Юй в сторону резиденции. Джан Сюань поднял голову, чтобы взглянуть на всю резиденцию. Это было не так грандиозно и экстравагантно, как он ожидал. Казалось, что это был обычный дом, а у входа даже не было никаких табличек с информацией о хозяине. Если бы не Хуань Юй, которая привела его сюда, он мог бы подумать, что это место проживания обычного человека. И это место, где живет учитель императора? Джан Сюань с трудом верил в это. Добрый господин Лу Чэнь живет экономно. Было много раз, когда император Шэнь предлагал перестроить резиденцию. но он решительно отверг эти предложения объяснила хуань юй заметив его сомнения джанн сюань кивнул головой поскольку его уважение к учителю императора все росло несмотря на обладание таким социальным статусом он смог оставаться неподкупным и бережливым не властью казалось этот старый господин был сентиментальным и прямолинейным человеком как только они собрались постучаться в дверь подъехал экипаж. Четкий звук скачущих лошадей эхом пронёсся по аллее. Карета остановилась рядом с ними. Молодой человек раздвинул занавески кареты и вышел. Это был юноша в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет, одетый в белое. Высокий и стройный, его лицо было изящным, похожим на белый нефрит. С первого взгляда было ясно, что он был отпрыском знатной семьи, и излучал ауру превосходства. «Сяо Юй, ты тоже здесь?» Увидев Хуань Юй, глаза юноши сверкнули и тут же попытались осмотреть ее. «Мое имя Хуань Юй. Не называй меня так мягко. Мы еще не знакомы друг с другом». Хуань Юй презрительно скривила губы. «Отношения между нашими семьями разрешают мне называть вас Сяо Юй. Кроме того...» «Разве не так я называл тебя, когда ты была моложе?» «Вы здесь, чтобы посетить старшего господина Лученя, не так ли?» Юноша улыбнулся, поправив свой халат. Он встал в позу, как бы объявляя, что победа в его руках. «Ха-ха, не думай об этом слишком много. Победа будет в моих руках». «Трудно сказать, кто победит. Я лишь боюсь, что ты будешь плакать». Хуан Юй не собиралась уступать его издёвкам. «Тогда посмотрим». Юноша улыбнулся. В этот момент он, наконец, заметил Джан Сюаня и нахмурился. «Кто это? Сяо Юй? Почему-то привела сюда аутсайдера. Независимо от того, кого я привожу, это не ваше дело!» Поджала губы Хуан Юй. «Ха -ха, «Парень, независимо от того, кто ты...» Я советую тебе держаться подальше от Сяо Юй. Она не такая маленькая фигура, на которую ты можешь наложить свои руки. Глядя на Джан Сюаня, юноша сузил глаза и сплюнул. Джан Сюан не ожидал, что ему будут угрожать, когда он был здесь только для того, чтобы одолжить книгу. Его охватило сильное чувство беспомощности. Хуан Юй привела его сюда, хоть они были едва знакомы. «Неужели вам нужно заходить так далеко?» Джан Сюань был недоволен тем, что ему угрожают. Он потянулся и махнул рукой. «Вы суете нос не в свое дело. Приношу извинения, но я не думаю, что вам нужно беспокоиться об этом». «Ладно. Надеюсь, что вы не пожалеете о своих словах». Он не ожидал, что парень, с которым он никогда раньше не встречался, осмелится разговаривать с ним подобным образом. Брови юноши взлетели вверх, а глаза сузились. Обернувшись, он проигнорировал пару и подошел ко входу, чтобы постучать в дверь. «Почему вы такой опрометчивый?» Когда юноша постучал в дверь, тревожный голос Хуань Юй прозвучал рядом с ушами Джан Сюаня. «Что?» Джан Сюань посмотрел на нее в замешательстве. «Вы знаете, кто он такой, чтобы осмелиться так говорить с ним?» Хуань Юй почувствовала себя немного беспомощной. Было трудно сказать, нервы у него железные или что-то не в порядке с головой. «Разве меня должно заботить, кто он?» Джан Сюань пожал плечами. «Какое отношение он имеет ко мне?» «Да вы...» Увидев выражение на лице молодого человека, Хуань Юй начала сомневаться, не привела ли она дурака. Увидев равнодушный взгляд в его глазах, Она была в состоянии сказать, что он действительно не беспокоился о личности человека, которого он только что обидел. В растерянности она могла только представить человека перед ним. Он является единственным сыном Чжэньнань Вана, Бай Сюнь. Ван был известен как авторитетный человек в королевстве Тянь -сюань. Его положение ниже только по сравнению с императором Шэньчжуем. Оскорбление его единственного сына означало, что ему будет трудно зарабатывать на жизнь в королевстве Тяньсюань. Изначально она думала, что объявив о его личности, она вызовет страх у этого парня, что он спросит ее, как ему решить эту проблему. Вопреки ее ожиданиям, Джансюань с недоумением посмотрел на нее. джжэнь нань -ван? Кто это? Глава сорок восьмая Что это за ерунда? Хуань Юй чуть не упала в обморок. Даже не знать Жэнь Наньвана. Парень, ты действительно из королевства Тяньчжоу? Ты уверен, что родом не из глуши? В этот момент она начала жалеть о том, что привела сюда этого человека. Учитывая, насколько невежественным он был. Он вероятно скажет что-нибудь не то и заставит ее краснеть. На самом деле Джан Сюань действительно не знал этого. Он действительно не был осведомлен в этом вопросе. Его предыдущий я был худшим учителем в академии. Он все время был занят тем, как сделать так, чтобы его не уволили из академии. Таким образом, он никогда не пытался заглянуть во внутренние дела королевства и знал об этом очень мало. Как только она собиралась объяснить славные военные достижения Дженнань Ваня, дверь перед ними открылась. Они увидели дворецкого. который поприветствовал их. «Дядюшка Чен, я готов. Надеюсь снова получить наставление мастера», — сказал Бай Сюнь кротким голосом, а высокомерие, которое мгновение назад было в его голосе, полностью исчезло. «Так это молодой господин Бай Сюнь и Хуань Гунянь. Пожалуйста, следуйте за мной. Вы подождете в гостиной». Увидев трех стоящих у входа людей, Дворецкий поклонился и пригласил их войти. Все трое последовали за ним, в резиденцию. Джан Сюань осматривался вокруг. Резиденция была довольно экстравагантной, уступая даже определенным частям академии. Но она обладала совершенно другой атмосферой. Каждое мгновение безмолвия и каждое движение во внутреннем дворе напоминало спокойную картину тушью, которая излучала неописуемую элегантность. «Какая невероятная естественная картина!» — похвалил Джан Сюань. «О, молодой человек, кажется, имеет некоторую склонность к живописи?» Услышав его похвалу, Дворецкий обернулся и спросил. «Это просто случайные слова!» Он не ожидал, что случайное высказывание, которое он произнес, привлечет внимание Дворецкого. Джан Сюань поспешно покачал головой. В своей предыдущей жизни он был библиотекарем, и его работа была тесно связана с грамотностью. Хотя он видел много картин, он никогда не брал кисти. Наш старый мастер использовал свое сердце как кисть, и двор как свою бумагу, чтобы превратить всю резиденцию в картину. Вы не ошиблись в своих словах. Дворецкий кивнул головой и продолжил движение вперед. Вскоре они прибыли в гостиную. Зал был не очень большой, но был украшен картинами, придавая комнате своего рода классическую элегантность. Это оказывало умиротворяющее действие на тех, кто в нее вступал. Это было не похоже на другие места, где повсюду стояли камни измерения силы, вызывая чувство, что вас вышвырнут, если вы проявите недостаточную силу. «Я сообщу старому мастеру». Устроив троих гостей... Дворецкий развернулся и ушел. «Вы что-то знаете о картинах?» В тот момент, когда дворецкий ушел, Хуань Юй задала свой вопрос Джан Сюаню. Она, кажется, слышала разговор. Подумать только. Она ничего не знала о молодом человеке, которого она привела сама. «Я только почувствовал, что расположение во дворе напоминает картину», ответил Джан Сюань. «Сяо Юй, не слушай его глупости». «Этот парень просто хочет привлечь ваше внимание», — сказал Байсин. Блеск его глаз был настолько сильным, что казалось, что в нем вот-вот вспыхнет огонь. «Да что вы знаете? Мой друг очень образованный и талантливый. Вы думаете, что всем нравится вести себя так, как вы?» Услышав, что юноша оскорбил человека, которого она привела, Хуань Юй выразила свое недовольство. «Образованный он?» «Сяо Юй, ты должна быть осторожна. Я думаю, этот парень просто бесполезный. Несмотря на свою молодость, он искусен в обмане, чтобы завоевать расположение девушек. Он даже не знает, что такое позор». Услышав, как леди похвалила Джан Сюаня, Бай Синь почувствовал, как ярость в нем закипает еще сильнее. И он яростно стиснул зубы. «Мой друг изучает цитаты, шахматы, литературу и живопись. Нет ничего, к чему бы он был не способен. Нет ничего, в чем у него нет опыта. Мало того, что он молод, но мало кто из старшего поколения может сравниться с ним. Напротив, посмотрите на себя. Вы ничего не умеете, а ваши мысли только о борьбе. Это вы бесполезны. Не сдавалась Хуаньюй. Опытный в цитировании в шахматах, литературе и живописи. Вы имеете в виду его? «Он выглядит немногим старше меня. Даже если он начал учиться утробе матери, сколько он сможет выучить? Вы, вероятно, единственная, кто был обманутым». Байсинь злобно уставился на Джан Сюаня. «Только потому, что он молод, значит, что он неопытен. А что, если он талантлив? Не сомневайтесь в других только потому, что вы бездарны», возразила Хуан Юй. Услышав их спор, Джан Суань нахмурился. «Если вы хотите спорить, просто спорьте между собой. Почему вы все должны меня втягивать? Обидел ли я кого-нибудь из вас? Вы сказали цитирование, шахматы, литература и живопись? Я никогда не прикасался ни к одному из этих четырех аспектов в своей жизни. Если я талантлив, как я могу быть первым учителем в истории, который получил ноль на квалификационном экзамене для учителей в Академии Хунтянь?» Когда Бай Синь собирался высказаться, раздались шаги снаружи, и в зал вошел человек. Это был пожилой мужчина с белоснежными волосами и бородой. У него была уникальная аура, которая даровала ему величественный характер. Дворецкий следовал за ним. «Наставник императора Шэньчжуя Лу Чэнь». Увидев его, Бай Синь и Хуаньюй. не посмели больше пререкаться и поклонились. «Я слышал, что кто-то смог сказать, что концепция моего двора – картина с тушью. В наше время редко встретишь такого утонченного мальчика». В тот момент, когда вошел пожилой человек, его глаза были прикованы к Джан Сюаню, не обращая внимания на тех, кто показал ему знак уважения. Было очевидно, что дворецкий – сообщил ему о предыдущих словах Джан Сюаня. Мастер, этот парень просто несет чепуху. Не надо о нем беспокоиться. Я уже все обдумал, так что, мастер, вы можете испытать меня. Увидев, что мастер сконцентрировал свое внимание на Джан Сюане, Бай Синь почувствовал недовольство и поспешно сказал: "Посмел прервать меня?". Мастер лучше не нахмурился. Лицо Байсина стало совсем красным, и он не осмелился ответить ему. Он может быть высокого положения, как и его отец, однако перед наставником императора он по-прежнему был никем. Прервав Байсиня, внимание мастера улучшения вернулось к Джан Сюаню. «Поскольку вы учились рисованию, у меня есть одна работа для тебя, чтобы ты мог оценить меня». После чего он махнул рукой. Дворецкий поспешно вышел вперед, И развернул свиток с живописью на столе. Это была простая и элегантная картина тушью. Когда ее развернули, освежающая аура распространилась на зрителей. В мирной деревне развились дети, а из дымовых труб выходил дым. Если сосредоточиться, казалось, что можно услышать зов цикады и увидеть танец листьев на деревьях. Это был пейзаж. «Это...» Джан Сюань почесал в затылке. Он ничего не знал о живописи. Все, что он мог рассказать об этой картине, то, что она довольно неплохая. Просить его оценить? Что он должен был оценить? «Вы должны тщательно подумать, прежде чем говорить. Это тест мастера. Он любит тестировать других. Во всяком случае, когда я впервые приехала, он тоже испытывал меня. Если вам удастся хорошо сказать, то вы сможете брать столько книг, сколько захотите. Но если вы все испортите... то будете немедленно отправлены обратно», сказала Хуан Юй, увидев, что он в смятении. «Тест?» Джан Сюань горько усмехнулся. «Если бы он только знал, что у мастера лучения были такие интересы, он бы ничего не сказал, когда вошел во двор. Это считалось проблемой? Однако, основываясь на словах Хуан Юй, вполне вероятно, что мастер проверит его, даже если он ничего не скажет». в конце концов это была привычка которая у него развилась он вероятно не может избежать этого даже если бы захотел что касается оценки то что именно он должен был оценивать какие комментарии он должен делать в конце концов лучшень был наставником императора мастером живописи если он наговорит глупостей его могут выгнать палкой даже не закончив предложение какие то проблемы Увидев его выражение, спросил мастер Лу Чэнь. «А, «Нет, ничего». Джан Сюань почесал в затылке. Пока он не понимал, что ему сказать, чтобы мастер удовлетворился его ответом, в голове его возникла мысль. «Так как библиотека Небесного Пути способна аутентифицировать предметы, тогда, возможно, она найдет недостатки в картине?» С этой мыслью он не смог удержаться, чтобы слегка коснуться картины. Звук эхом прозвучал в его голове, и появилась книга. Джан Сюань был вне себя от радости. Прочтя содержание, он поднял голову и посмотрел на мастера Лу Чэня яркими глазами. Слабо улыбнувшись, он спросил. «Мастер, вы действительно хотите, чтобы я оценил эту картину?» Мастер Лу Чэнь не ответил, показывая свое молчаливое согласие. «У меня есть шесть слов для оценки». — сказал Джан Сюань. «Я готов вас выслушать», — посмотрел мастер Лучейн на Джан Сюаня. Джан Сюань кивнул головой. Его глаза снова посмотрели на картину, и он покачал головой. «Эти шесть слов. Совершенно бессмысленно. Что это за ерунда?» «Юноша, пожалуйста, повторите свои слова». Услышав эти слова, дворецкий почти упал в обморок. Сначала ему было любопытно услышать слова Джан Сюаня, но сейчас он попытался остановить его. Эта картина только что нарисована мастером. Глава 49. Как он это сделал? Картина, написанная мастером? Хуань Юй чуть не упала в обморок. В прошлом мастер Лу Чэнь выставлял для них картины, чтобы они оценили, а также проверял их. Однако он никогда не давал им своих работ. На этот раз. Зачем ему... Если бы тот, кто стоял перед ней, похвалил работу, которую дал мастер, возможно, он будет в восторге от его оценки и пропустит его? Однако что он сказал? Совершенно бессмысленно, что за ерунда? Оценить рисунок мастера Лученя, как совершенно бессмысленный, что это за ерунда? Разве вы не сказали, что не поставите меня в неловкое положение? Это что сейчас было? Вы не ставите меня в неловкое положение? Да вы явно решили погубить меня». Хуань Юй начала жалеть о том, что привела сюда этого человека. Учитель Лу Чэнь выступал за молодежь, которая учится со смирением. Он никогда не дискриминировал людей, и он любил, чтобы люди приходили учиться у него. Этот молодой человек на первый взгляд кажется умным, а также человеком, который знал границы. Поэтому она подумала, что он сможет понравиться мастеру. Если дела пойдут хорошо, она сможет воспользоваться этой возможностью и для достижения своих целей. Но она никогда не ожидала такого. Он полностью безнадежен. Если бы она только знала, что произойдет такое, она бы сразу же отказала ему. Почему она привела его только для того, чтобы навлечь на себя неприятности? В то время, когда она была на грани срыва, Байсин чуть не разрывался от смеха. Действительно, молодой парень был не божественным противником, а просто свиньей. Этот парень на самом деле осмелился описать работу мастера Лу Чэня как ерунду. Нечего и думать, он, должно быть, обидел хозяина своими словами. Даже если бы он не сделал ход, мастер, вероятно, получил бы этого невежественного парня. «Вы об этом умном и талантливом говорите? Опытный в цитировании, шахматах, литературе и живописи?» Негромко посмеиваясь, Байсин дразнящим взглядом посмотрел на Хуан Юй. Хуан Юй только что похвалила Джан Сюаня минуту назад, но он произнес такие слова. «Вы когда-нибудь видели, чтобы умный и талантливый человек так себя вел?» «Молчать!» В отличие от беспокойства дворецкого, сожаления Хуань Юй и ликование Бай Синя, мастер Лу Чэнь не рассердился из-за слов Джан Сюаня. Он прервал волнение и спокойно посмотрел на Джан Сюаня и спросил. «Почему вы сделали такую оценку? В чем проблема моего рисунка?» «Я не знал, что это была ваша работа, мастер. Приношу свои извинения за нахальность». Джан Сюань поспешно поклонился в знак извинений. Книга, составленная Библиотекой Небесного Пути, позволила ему разобраться в недостатках картины, и имя художника ему было известно. Естественно, он знал, что картина перед ним — это работа Лучэня. Просто он намеренно притворился невежий. «Не беспокойтесь об этом. Это просто картина. Я лишь прошу вас оценить сильные и слабые стороны, несмотря на то, кто ее рисовал», — махнул рукой мастер Лучэнь. «Благодаря вашим словам, я успокоился». Джан Сюань улыбнулся. Опять обратившись к картине, он погладил ее и сказал. «Если мы говорим об этой картине, даже если она написана мастером, я могу только эти шесть слов использовать, чтобы оценить ее. Совершенно бессмысленно. Что за ерунда?» Хуань Юй и Дворецкий выглядели спокойными на первый взгляд, но паника внутри них только увеличивалась. «Говорить такие слова, зная, что это работа мастера, ты спятил?» Однако… Джан Сюань приостановился на мгновение. «Однако что?» «В этой картине действительно нет ничего особенного. Любой художник на улице сможет ее нарисовать. Это уже переоценка, называть ее ерундой. Однако, если человек способен видеть за ее пределами, то это, безусловно, удивительное творение». которая оставит его зрителей в неверии, ответил Джан Сюань. Смотреть за пределами поверхности, как мы должны смотреть? Мастер Лучэнь мягко улыбнулся. Это просто, ответил Джан Сюань и посмотрел на Дворецкого. Могу я попросить вас принести кинжал? Хорошо. Посмотрев на мастера Лучэня и заметив отсутствие неодобрения, Дворецкий развернулся и вышел. Через короткое мгновение он вернулся с кинжалом и передал его Джан Сюаню. «Тогда я покажу». Схватив кинжал, Джан Сюань подошел к картине и ударил в нее кинжалом. «Что вы делаете?» Видя его действия, Бай Синь выступил вперед. «Это работа мастера. Каждая его картина несравненно ценна, и некоторые даже называют их бесценными». «А вы уверены, что можете компенсировать ее, если повредите?» Хуань Юй также с недоумением посмотрела на его действия. «Зачем вам кинжал, чтобы оценивать картину?» Не обращая внимания на упрек Бай Синя, Джан Сюань вырезал безупречную картину кинжалом. Звук разрезаемой бумаги эхом отразился в зале. Участок рисунка, который был вырезан, свернулся. Легонько потянув ее, верхняя часть рисунка отделилась от нижнего слоя. Это было похоже на то, как в здании были разные уровни. Слой бумаги Сюань формировал верхний слой картины, тогда как нижний слой состоял из козьей шкуры. Убрав верхний слой из бумаги Сюань, он показал то, что было на козлиной шкуре. Кроме того, на козьей шкуре была картина, и она была похожа на ту, что была на бумаге Сюань. Тем не менее, в этой картине ощущалось больше вложенных эмоций, а изображение стало намного ярче. Казалось, что горные скалы, деревья и дети выскочат из картины в любой момент. Если я не ошибаюсь, рисование поверх бумаги Сюань всего лишь обман. Истинный рисунок запечатлен на козьей шкуре. Это истинный секрет рисунка мастера. После тщательного разрыва бумаги Джан Сюань улыбнулся. то хором сказали Дворецкий, Хуань Юй и Бай Синь, а их глаза расширились от недоверия. Чтобы отпечатать чернила за бумагой Сюань на козьей шкуре с помощью силы, не говоря уже о том, что рисунок сверху бумаги должен сохранять определенный уровень ясности, и чтобы на нем не было никаких изъянов, это было слишком невероятно. Эти две картины были уложены друг на друга безупречно. Как он смог это сделать? «Неплохо, неплохо». Увидев результат, глаза мастера Лучейня загорелись. На этот раз его взгляд был полон похвалы. В то же время он тоже был шокирован. Его способность отпечатывать на козьей шкуре через слой бумаги силой была чем-то, что он только что понял. Он никогда не демонстрировал это перед кем-либо еще. Тем не менее, этот мальчик смог увидеть это через мгновение. и его проницательность слишком велика. Тогда что насчет этой картины? Мастер-лучень обернулся и указал на картину, висящую на стене. На ней был изображен гигантский зверь. Подобно свирепому тигру, спускающемуся с горы, его свирепая аура заставила зрителей изумляться. Если робкий человек увидел бы эту картину, он просто упал бы на землю, опасаясь поднять хоть какой-то шум. Джан Сюань вышел вперед и слегка погладил ее. Затем он улыбнулся и сказал: "Эта картина неплохая, но она неправильно передана. Если я не ошибаюсь, художник этого произведения никогда раньше не видел дикого зверя, изображенного на рисунке. Этот рисунок основывается только на его личной интерпретации." "Это..." Тело мастера Лучэня задрожало, а глаза его расширились. Другие не могли осмыслить, что говорил Джан Сюань, но он понял, что имел в виду молодой человек. Это потому, что эта работа также была его работой. Дикий зверь на картине был известен как Чисюн, и это было редкое существо. Говорят, он обладал безграничной силой и непобедимой защитой. До такой степени, что никакое оружие не могло его ранить. То, что говорил юноша, было правдой. Он никогда не встречал подобное существо. Причина, по которой он смог нарисовать эту картину, была в том, что он пролистал множество книг, чтобы расширить свое воображение. Эта картина была одной из его почетных работ. Это также было причиной, почему она была повешена в самом центре зала. Бесчисленные мастера живописи, приходя в гости, постоянно хвалили эту работу. Они все нашли картину величественной и реалистичной. Почему юноша сказал, что она неверно передана? Так как юноша смог мгновенно увидеть истинную картину, спрятанную за бумагой, его взгляд на такие вещи должен быть первоклассным. Более того, он смог сказать, что мастер никогда не видел Чисюна, просто взглянув на картину. Так что вполне вероятно, что у него были свои причины так говорить. «Что именно здесь не так?» «Не могли бы вы быть добры и просветить меня?» – поспешно спросил мастер Лу Чэнь. Увидев наставника императора, который продолжил проверять его, почесывая голову бесчисленное количество раз, ища наставления от молодого человека, которому еще не было и двадцати, Хуань Юй и Бай Синь смотрели друг на друга и чувствовали себя беспомощными. «Этот парень, как он это делает?» Глава 50 равный это просто не обращая внимания на шок и мысли находящихся рядом людей джан сюань улыбнулся и продолжил хотя чей сюнь известен своей непобедимой защитой его тело обтекаемо подобно острому мечу он специализируется на быстрых нападениях и побеждает своих противников за счет скорости а не силы из этого можно сделать вывод что его аура должна быть похожа на острый меч Они на тяжелую гору. Учитывая это, художник передал характеристики этого зверя неправильно. Понятно, что это интерпретация. Мастер Лу Чэнь покачнулся. Не то, чтобы молодой человек был неточен в его оценке. Наоборот, он был чрезвычайно точен. Все это время он думал, что поскольку Чисюн был известен своей непобедимой защитой, его нужно было показать тяжелым, как гора. словно мальчика заставили его вспомнить введение о диком звере из книги. Он упомянул, что он был чрезвычайно быстрым, убивая своего противника, даже не раскрывая себя. Именно по этой причине очень немногие люди видели его истинную форму. Одним из величайших табу художника было ошибочное представление о том, какую картину они должны изобразить. Если характеристики были переданы неправильно, что даже самые ценные картины были подобны мусору. Джан Сюань уже пощадил его гордость тем, что картина не была плохой, вместо того, чтобы сказать что-то более экстремальное. «Отлично! Невероятно!» Лицо мастера покраснело от возбуждения, и он высоко оценил Джан Сюаня. Если бы это была всего лишь одна картина, возможно, это могла быть просто удача или совпадение. однако он разглядел недостатки в двух разных картинах он мог с уверенностью сказать что юноша может выглядеть молодым но он был настоящим мастером его навыки могут быть очень высоки подружиться было легко но трудно было найти родственную душу на протяжении своих карьеры художника он не смог найти равных во всем королевстве Тяньсюань. обычно когда он показывал картину другим они смотрели на нее лишь поверхностно а вместо критики концентрировали свои усилия на том, чтобы расхвалить его. Никто не мог по-настоящему понять суть этих картин, не говоря уже о том, чтобы найти в них недостатки. Именно по этой причине он чувствовал себя опустошенным и часто открывал свою резиденцию, чтобы поощрить добросовестных юниоров в надежде, что кто-то сможет преуспеть в этом. В этот момент, встретив кого-то, кто смог указать на недостатки и слабости картины, Он чувствовал себя так, словно встретил родственную душу. Как он мог не обрадоваться этому? Если бы не его сильная воля и самообладание, он мог бы прыгать от счастья. Видя, что мастер такой радостный, Хуань Юй и Бай Синь больше не ссорились и смотрели друг на друга широко открытыми глазами. Они были знакомы с этим мастером с детства. Он всегда был спокоен, и что бы ни случилось с ним, Он никогда не позволял вмешиваться в свой разум. В последний раз, когда император послал своих слуг, чтобы вручить ему ночную осветительную жемчужину суровых земель, подарок, который стоил целого состояния, он даже не взглянул на него, прежде чем приказать слуге оставить его на складе. Тем не менее, случайный ответ молодого человека оставил его в таком состоянии. Может быть, его слова были правдой? В этот момент они оба посмотрели на молодого человека. Однако, как бы они ни смотрели на него, он не казался им необычным. «Сяо Юй, разве ты не собираешься представить мне этого молодого человека?» Хотя она все еще находилась в недоумении, слова мастера лучения привели ее в чувство. «Представить? Он?» После этого вопроса Хуань Юй была ошеломлена. Только теперь она поняла, что не спросила имени юноши. Она покраснела, неловко почесала голову и повернулась к Джан Сюаню. «А, да, как вас зовут?» Услышав эти слова, Бай Синь, который сидел рядом с ней, застыл в ступоре. Еще мгновение назад он все еще был подавлен реальностью, думая, что кто-то решил забрать его богиню. Но только теперь он понял, что Хуань Юй даже не знает его имени. Если бы он только знал об этом раньше, он бы так не разозлился. Однако его дилемма на этом не заканчивалась. Сразу после этого он услышал гневный голос мастера лучения: «Что за манеры? Этот молодой человек равный мне! В будущем вам нужно обращаться к нему как к мастеру». «Равный?» На этот раз не только Хуан Юй и Бай Синь почувствовали головокружение. Даже Дворецкий застыл от шока. Все трое смотрели на Джан Сюаня так, словно смотрели на монстра. Каким статусом обладает мастер Лу Чен? Учитель императора джуя учитель истинного императора. Во всем королевстве нет ни одного человека, который осмелился бы утверждать, что он равный ему. Если бы кто-то это сделал, это означало бы, что человек претендует на звание старшего для императора страны. Для человека такого положения... Смотреть на юношу, которому нет даже двадцати, как на равного? Неужели у меня что-то со слухом? Разве вы не расслышали моих слов? Лу Чэнь снова отчитал их, увидев их в изумлении. Слышали. Бай Синь и Хуань Юй поспешно поклонились. Примите наше уважение, мастер. Не нужно быть такими формальными. Джан Суань не ожидал, что Лу Чэнь будет таким вежливым. Он беспомощно покачал головой и сказал «Меня зовут Джан Сюань. Я просто случайно разглядел недостатки в ваших картинах, мастер. Я не подхожу на роль мастера». «Значит вы, Джан Сюань, вы не можете так поступить. Этикет — это этикет. Вы можете увидеть все недостатки в моей работе с первого взгляда. Это означает, что вы хорошо разбираетесь в живописи и обладаете исключительным взором». «Если вы не достойны звания мастера с вашими стандартами, разве это не означает, что я не могу соответствовать своему титулу мастера?» Сказал Лу Чэнь. Джан Сюань сухо рассмеялся. Верно, что он смог указать на недостатки в картинах, но это было не из-за его способностей. Он всего лишь использовал чит, называемый «Библиотекой Небесного Пути». Без этого, само собой разумеется, что оценивая картины, он мог бы лишь почесывать голову со смущенным выражением, не даже определить, что было нарисовано. «Ладно, перестаньте быть таким вежливым. Не стесняйтесь выговаривать этих юниоров, когда вы встретите их в будущем». Не зная о том, о чем думал Джан Сюань, Лу Чжэнь небрежно сказал. «Юниоры? Можете сделать выговор?» Бай Синь и Хуань Юй были на грани слез. Чёрт, мы же примерно одного возраста, и все же вы стали равным нашим дедам за одно мгновение. Парень, вы слишком грозный. Игнорируя приунывший дуэт, мастер Чу с удивлением посмотрел на младшего брата и спросил. Чтобы последовать за Сяо Юй, вы, вероятно, здесь не просто так. Могу я узнать, в чем вам нужна была моя помощь? «Я слышал, что у мастера есть большая коллекция книг. Причина, по которой я сегодня здесь – найти руководство культивации для шестого дана», – поспешно ответил Джан Сюань. «Главная цель его путешествия сюда была в этом, поэтому он не должен упустить эту возможность». «Моя коллекция книг довольно обширна, но они в основном посвящены живописи. Здесь не так много книг по методам культивации». что касается тех которые для шестого дана должна быть парочка они в моем кабинете я отведу вас чтобы вы могли взглянуть услышав его цель мастер лучшень с улыбкой погладил бороду и встал старый мастер ваш кабинет дворецкий быстро вышел вперед и вопросительно спросил в кабинете старого мастера было довольно много книг с ограниченным тиражом в одном экземпляре и каждая из них была чрезвычайно ценной. Он никогда не позволял никому постороннему входить в его кабинет, даже императору Шэньчжую. Когда-то была служанка, которая не знала правил и забежала туда, чтобы убрать комнату. В конце концов, она была избита до смерти. Именно поэтому кабинет был запретной зоной, и никто не смел войти в него. Тем не менее, старый мастер собирался пригласить молодого человека. которого он только что встретил, оставив Дворецкого в недоумении. «Причина, по которой я не дозволяю другим войти в мой кабинет, из опасения, что они испортят его своей пошлостью. Маленький брат Джан Сюань равный мне и мастер-художник. Для меня большая честь пригласить его войти, чтобы предложить мне несколько руководств. У меня нет причин запрещать ему войти». Сказал мастер лучшень, а лицо его помрачнело. Слушаюсь! Дворецкий отступил в волнении. Возможно, он не знает о живописи, но даже он был в состоянии сказать в этом пункте, что не было ни единой ошибки в оценке молодого человека. В противном случае было бы невозможно, чтобы отношение старого мастера сделало поворот на 180 градусов, и он стал так любезен. Пойдемте! Мастер Лу Чэнь повел Джан Сюаня. Через мгновение они оказались в широкой комнате. Как и ожидалось от мастера, которого Хуань Юй так нахваливала, коллекция книг в его кабинете была колоссальной. Все полки были забиты, и здесь находилось по меньшей мере сотни тысяч книг. Джан Сюань чувствовал себя так, словно попал в библиотеку. Прогуливаясь между полками, в то же время небрежно осматриваясь, все было именно так. как и сказала Хуань Юй. В основном книги были о живописи, и почти не было техник культивирования и боевых искусств. «Книги о технике культивации здесь. Когда я культивировал, они находились здесь», сказал мастер Лучейн с улыбкой, проводив Джан Сюаня в угол. Глава 51. Золотое тело небесного пути. В углу книги плотно стояли на книжных полках, И все они были посвящены методам культивирования и смежным темам. Были наставления по первому, второму, третьему и четвертому данам. Похожие были в Академии Хунтянь. Чем выше был уровень, тем меньше было книг. Что касается руководств шестого дана, то было всего около десяти книг. Но лучше это, чем ничего. Поначалу Джан Сюань думал, что это будет как в библиотеке. и что он сможет найти несколько сотен или даже тысячу книг по своему выбору. Теперь было ясно, что он слишком многого ожидал. Однако, подумав над этим мгновение, причина разницы между ними стала очевидной. У всех были разные физические качества, поэтому подходящая техника культивирования отличалась для всех людей. Таким образом, было ясно, что Академии потребуется огромное количество секретных пособий и книг. чтобы обеспечить достаточное количество ресурсов для учителей, чтобы удовлетворить потребности своих учеников, а также, чтобы расширить их кругозор. Тем не менее, для человека было нужно лишь один или два метода культивирования, подходящих для него. Коллекция улучшения уже могла считаться большой, насчитывая в себе более десяти книг по методам культивации шестого дана. Небрежно взяв десяток книг, Он легко перелистал их. Шух, и соответствующие секретные руководства появились в его разуме. Что такое? Являются ли эти методы культивирования слишком ничтожными для вас? Увидев, как молодой человек берет книги и листает их, и кладет обратно, вместо тщательного просмотра, мастер Лу Чэнь был слегка ожидачен. Дело не в этом. Я просто небрежно смотрю. Джан Сюань покачал головой. Повторно просканировав окружение, он подтвердил, что здесь есть только эти несколько книг. Когда он собирался уже выйти из кабинета, он вдруг увидел кучу руководств, помещенных не слишком далеко от его нынешнего положения, и с любопытством спросил. «А эти?» «А, «Они остались от моего непутевого сына. Ему нравится грубая сила, поэтому он собрал немало секретных руководств. по повышению физической силы. По факту, он даже ходил в королевское книжное хранилище и забрал все связанные с этой темой книги сюда. Мастер Лу Чень горько усмехнулся. У культивации женьцы является самым важным фактором для всех. Физическое тело человека играет в нем только небольшую роль, и это вообще не стоит упоминания. Хотя существовала ступень Пигу, которая закаляла кожу и кости в культивации. То, что действительно имело значение, все еще было джинцы. Только когда джинцы был чистым и концентрированным, они могли быть действительно сильными. В глазах большинства культиваторов физическое тело было всего лишь вспомогательным инструментом для своей силы и не имело большого значения. Могу я взглянуть, увидев тысячи секретных руководств по повышению силы своего физического тела? Джан Сюань захотел просмотреть их. Таким образом, он не мог удержаться от желания спросить у мастера улучшения разрешение на просмотр. Он обладал библиотекой Небесного Пути, поэтому ему не нужны были высококлассные методы совершенствования. То, в чем он совершенно действительно нуждался, это количество, ведь только так он сможет собрать зерна истины, содержащиеся в этих техниках, и создать совершенно новую технику. Тренировка своего физического тела может показаться несущественной и не может позволить силам быстро подняться. Если будет много книг, чтобы исправить все ошибки и указать правильный путь, эффективность может оказаться значительной. Во всяком случае, у него не было достаточного количества книг по методам культивации шестого дана, чтобы он смог поднять свой уровень. Поэтому для начала он мог изучить эти руководства. Возможно, он даже сможет получить некоторые указатели из информации, содержащиеся в этих руководствах. «Чувствуйте себя свободно!» Мастер Лу Чэнь улыбнулся. Так как он уже привел его, он не будет скупым, позволяя ему просматривать книги. «Тогда я буду дерзок!» Джан Сюань кивнул головой и подошел к стопке руководств. Как и раньше, он небрежно пролистывал их. «Он...» Глядя на его действия, мастер Лучень был в недоумении. «Я думал, он хочет почитать книги. Но что он делает, перелистывая их? Может быть, эти книги не в его вкусе? Это имеет смысл. Хотя, учитывая, как он пытается найти методы культивирования шестого Дана, вероятно, он уже на пике пятого. Учитывая нынешнюю силу, он уже превзошел царство Бигу. И неважно, тренирует ли он свое физическое тело или нет. Возможно, он просматривает их из любопытства. Придя к осознанию, он больше не стал беспокоиться об этом. Небрежно взяв отличную картину, оставленную мастером, он начал внимательно ее изучать. Джан Сюань закончил листать эту кучу методов улучшения физического тела в течение десяти минут или около того. Правильный метод культивирования. Тысячи пособий появились в библиотеке Джан Сюаня. и он вздрогнул, и его ослепил яркий свет. Затем в его сознании появилось безукоризненное руководство. Как и в руководствах по методам культивирования, книга содержала идеальную компиляцию правильных методов, записанных в тысячах книг. Дайте-ка взглянуть. Перевернув обложку, на него набросилась строка слов и вошла в его сознание. Джэньсэ напоминает воду. тогда как физическое тело – это ведро, в котором хранится вода. С крепким телом можно хранить больше воды, качество которой будет выше. Первый же абзац заставил его чувствовать себя просветленным. Это верно. Глаза Джан Сюаня загорелись. Раньше его мысли были другими. Он чувствовал, что не имеет значения, совершенствовал ли он свое физическое тело или нет. Что действительно имело значение при его культивировании, так это джинцы. Только после прочтения этих слов он понял, насколько узким оказалось его мышление. Если кто-то теряет свою кожу, на чем будут расти волосы? То же самое касается отношений между джинцы и физическим телом. Только мощное физическое тело способно противостоять огромной силе джинцы, чувствуя, как будто перед ним открылись двери. Джан Сюань не смог удержаться от желания читать дальше. Чем больше он читал, тем больше волновался. Джин Ци в его теле подсознательно следовал методу, записанному в книге, и циркулировало непрерывно. Под потоком Джин Ци его физическое тело, которое не было слабым с самого начала, эволюционировало еще раз. Его мышечные волокна стали больше, а кожаная оболочка стала более крепкой. Его тело эволюционировало в направлении более правильного и рационального пути, поскольку его разум был поглощен объяснениями, содержащимися в книге. Джан Сюань не знал о поразительных изменениях, которые происходили в его физическом теле. Казалось, что его мышцы были омыты расплавленным металлом, а тело постепенно превратилось в мощное оружие, превосходящее тело обычного человека. Как и ожидалось от методики, созданной библиотекой. Это действительно ужасно. С этого момента я назову это Золотым телом небесного пути. Час спустя. Джан Сюань наконец закончил изучать свою книгу. Его джинсы -ци также циркулировал через его тело согласно методам, записанным в книге. После того, как он закончил, книга засветилась ослепительным светом, и на обложке книги появилось четыре больших слова. золотое тело небесного пути. В будущем мне нужно будет позаботиться о том, чтобы правильно тренироваться. А? Я уже закончил обучение? Закончив изучать книгу, как только он решил начать культивацию, используя методы, записанные в ней, он понял, что неосознанно завершил культивацию этой техники улучшения тела, пока просматривал ее. Как было сказано, Он освоил эту технику культивации физического тела. Нет никаких ошибок в методах совершенствования небесного пути. Таким образом, скорость обучения является быстрой. Даже если бы я знал это заранее, никогда бы не подумал, что я смогу так быстро освоить золотое тело небесного пути. С опытом божественного искусства небесного пути он знал, что безупречная техника совершенствования намного эффективней, и позволяет культивировать с чрезвычайно быстрой скоростью. Таким образом, он ожидал, что культивация золотого тела небесного пути будет не слишком трудной. Но он завершил культивацию просто прочитав его содержимое один раз. В этот момент он не знал, должен ли он смеяться или плакать. Забудь об этом. Хотя я не смог найти достаточного количества методов культивирования шестого дана, моя сила должна была значительно увеличиваться. с помощью этого набора методов культивирования физического тела, придя в дом мастера лучения, он, возможно, не достиг своей цели в поиске методов культивирования шестого дана, но взамен получил золотое тело Небесного пути, так что это была успешная поездка. Именно это физическое тело отличалось от Джинцы. последнее легко поддавалось оценке, и не трудно было оценить, какой силой обладал человек после того, как он прошел обучение. С другой стороны, мышцы были спрятаны под кожей, поэтому было трудно измерить, насколько именно ты стал лучше. То есть, несмотря на то, что он овладел золотым телом небесного пути, он понятия не имел, насколько сильно он вырос. Или есть ли вообще хоть какие-то улучшения. Конечно, это не важно. Так как он успешно завершил свое развитие, он мог бы просто найти камень измерения силы, когда вернется, чтобы проверить свою силу. «Что вы делаете?» «Младший брат Джан Сюань», — спросил его мастер Лучэнь. У него в голове накопилось много вопросов. Читая книгу, он украдкой поглядывал на юношу. Перелистав руководство, этот парень застыл на месте, совершенно не двигаясь целых два часа. «Какого черта он делает? Может быть, он прочитал слишком много книг и им овладело безумие?» «Не похоже. Такого рода ситуация никогда не случалась раньше». В прошлом в королевстве Тянь-Сюань был чрезвычайно талантливый гений. Методы совершенствования и боевые приемы, на которых другие люди тратили 2-3 года, он изучал всего за 2-3 дня. Именно по этой причине он хотел изучить все методы совершенствования и боевые приемы, чтобы собрать их вместе для того, чтобы создать новый набор навыков. В конце концов, прежде чем новая секретная техника совершенствования была рождена, он сошел с ума. Молодой человек перед ним смог поднять свой уровень совершенствования до пика пятого дана в таком молодом возрасте. В то же время он был мастером живописи. Может ли это означать, как и этот старший, он стал жадным, и у него возникли какие-то проблемы? «Младший брат!» Полный подозрений, мастер Лучен не мог больше сдерживаться. Таким образом он шагнул вперед, и попытался прервать мысли Джан Сюаня, чтобы он не погрузился еще глубже. Подобно тому, как Джан Сюань был впечатлен могуществом небесного пути божественного искусства, он услышал крик, и после этого ладонь толкнула его. «О, мастер Лу Чэнь! Вернувшись к своему сознанию, он поспешно развернулся, и его плечи случайно врезались в мастера. Прозвучало глухое эхо, и мастер Лу Чэнь мгновенно отлетел. Его спина врезалась в книжную полку, и книги упали на пол.